старый, громоздким силуэтом возник на пороге. Он не вошёл в дом. Он медленно оглядел сидящих за столом. Борис. Этого ещё не хватало. Появление старого подарило Ирине возможность сорвать на нём злость, даже ненависть к людям, которые угрожают жизни Олежки. Ты же болен. Ты сошёл с ума? Уйди. Уйди. Старый засмеялся. И это было очень странно. Время не подходило для смеха. Идиоты, сказал он весело. И я главный идиот. Садись, сказала Линда, поднимаясь, чтобы помочь старому. Может быть, она подумала, что старый бредит. Да послушайте вы меня, сказал старый. Он подошёл к столу, упёрся в него единственной рукой и свет коптилки отразился в его глазах Мы говорили, как бы нам починить планетарную связь на полюсе. Говорили? Конечно, сказал Сергеев. Только последние идиоты могли тратить на это время, произнёс старый террорест. Потому что планетарную связь не надо чинить. Почему?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 Самые последние идиоты. Где? спросил Олег. Что он имеет в виду? Проще простого, сказал Сергеев. Передатчик есть на катере. На спасательном катере, который остался в полюсе. А насколько мне известно, сказал старый, передатчик катера совершенно цел. И мы не думали о нём, потому что нам не приходило в голову, что можно выйти на связь с кем-то. На этой праклятой планете стало очень тихо, словно старый сказал эти слова на непонятном языке, и каждый для себя переводил их. Ого, пробасила в тишине Луиза. Так это же меняет дело. Это меняет дело, повторил про себя Олег. Это меняет дело. За минуту до слов старого Путешествие к кораблю было жертвой подчинением холодной и разумной необходимости. Каждый шаг к кораблю уводил от Марианы и отнимал у неё и ребят шанс спасения. Минуту назад, уже подчинившийся ненавистной необходимости, Олег проклинал поход и тех, кто заставил его идти к Полюсу. Все были врагами, потому что готовы были примириться с гибелью Марианы. Идея Сергеева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 Уже давно. 10 дней назад, 2 недели назад надо было лететь на полюс и вызвать зимнюю экспедицию. Я должен был об этом подумать раньше, сказал Сергеев. Он был мрачен, будто слова старого его не обрадовали. И Олег понял, почему. Он был отцом Марьяны и думал сейчас так же, как Олег, и был зол на себя так же, как Олег. И тогда впервые Олег ощутил своё родство с Сергеевым. Они оба любят Марьяну. Так что же мы стоим? Олег сначала услышал этот крик, а потом только понял, что это кричит он сам. Надо сейчас же идти. Сначала соберём всё по сусекам, сказал Вайткус, чтобы вы не померли с голоду. Ты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 когда другая которую он любит погибает в диком лесу и потому он просто старался об этом не думать а думала мариани и поход к кораблю и это у него надо сказать отлично получалось как будто лис и не было в посёлке и потому когда она подошла Олег сразу вспомнил и ощутил свою вину и в нём возникло недоброжелательство к лис даже к тому запаху душистой травы который в нос исходил от неё. И, наверное, он сказал бы что-нибудь несправедливое и обидное, но в тот момент он уже был в походе, в горах. Он уже включал рацию. "Ухожу", сказала Олег. "Не надо меня жалеть. У меня всё в порядке". "Да, конечно. Я очень рада. Мне за тебя страшно. Ведь мне ничего от тебя не надо. Ты понимаешь, только чтобы ты Но ведь они не сердился и помнил меня. Хорошо, сказал Олег, кидая взгляд вокруг, не слышит ли кто-нибудь разговора. Я буду помнить, ты не волнуйся. Пойдём вечером погуляем, сказала Лись очень тихо одними губами. Погуляем за Искроть, недалеко. Да ты что? искренне удивился Олег. Я всю ночь буду собираться, мы с рассветом выходим. "На немного", просила Лись, "и ты вернёшься. Посмотрим", сказал Олег. Ему опять было жалко эту девушку, и в его руках и губах жила стыдная, но неизгладимая память о её коже, её губах. Он понимал, что нельзя никуда с ней ходить и не хочется, ведь в самом деле не хочется. И он убежал в мастерскую. чтобы помочь Сергееву сделать кошки, железные крючья, с которыми легче лазать по ледяным склонам. А потом он забыл о Лис. Она долго стояла у Искорыти подальше от ворот, в тени, ждала, хотя сама не верила, что он придёт. Потом замёрзла и побрела спать. А Олег вернулся к себе ещё позже, когда Сергеев выгнал его, чтобы выспался перед выходом.